Глава двадцать 24, в которой я сохраняю одежду и получаю вынос мозга. Машину брать не стали. Решили пройтись по улицам Малины пешком. Благо от нашей гостиницы до Стабовских ворот было рукой подать. Шли молча, размышляя каждое о своем. На выходе, дежурившие у ворот охранники, забрали у слезы выданную селедкой лицензию, и пожелав удачной охоты. Выпустили нас за ворота. По дороге к ныре входу в лабиринт пришла идея прокачать новый дар до второй ступени. Под землей наверняка придётся его использовать и, возможно, даже не раз. Вдруг на второй ступени какая новая полезная обилка выскочит? Немного смущал довольно высокий расход маны на активацию второго шанса даже первой ступени. Возникло резонное опасение. что шкалы Духа Стикса, учитывая неизбежный расход маны и на другие дары, потом не хватит на повторную активацию чересчур энергозатратного дара. Но я все же решил рискнуть. И мысленно дал команду направить очки свободного назначения в интуицию на развитие характеристики до трех тысяч. Внимание! Вами использовано 1348 очков, свободно в распределении характеристик. Характеристика интуиция, плюс 1348, ловкость, плюс 14. Внимание! Активирована вторая ступень дара стикса, второй шанс. Фраза-активатор, запускающая действие дара, отскок. Постоянный бонус. Ловкость, плюс 4 к показателю игрока. Описание дара. Позволяет отмотать время обратно на 3,5 секунды. Период действия дара – 3,5 секунды. Откат дара – 55 минут. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 36 единиц шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 50 к шаману, плюс 50 к телекинезу. Внимание! Ваш показатель ловкости – Достиг первого предела неуловимости, уровня 150 очков. Награда за достижение. Опыт плюс 15 тысяч. Открытие в вашем инвентаре, дополнительные ячейки для хранения любого предмета весом до 1 килограмма. Вышло гораздо круче, чем я ожидал. Отскок вырос на полсекунды, а в бою, где порой все решают считанные мгновения, это немало. Кроме того, на пять минут сократилась продолжительность отката дара. Увы, как и ожидалось, изрядно подрос расход маны за активацию дара второй ступени. Вместо 17 – аж 36. Но совершенно неожиданным и безусловно приятным бонусом стало достижение предела неуловимости в ловкости с поощрительной доп. ячейкой в инвентаре. Теперь все мои показатели – Преодолели рубеж 150 очков. Из новичка я превратился в крайне опасного игрока. «Рихтовщик, чего скалишься-то?» Толкнула в бок спутница, возвращаясь с небес на землю. «Ничего я не скались, проворчал в ответ. Мы подошли к маскирующему вход земляному холму в зарослях кустарника и стали его обходить. «Я ж видела...» Лыба на лице расцвела, будто гору жемчуга увидел. Да, анекдот просто смешной вспомнил. Рехтовщик, кого ты лечишь? Ты ж не знаешь ни одного анекдота. Кались, ведь плюшка какая-то от системы прилетела». Млять. она действительно знает меня как облупленного». Что, в общем-то, неудивительно, учитывая, как бывшая наставница месяц мысли мои читала. Делиться новыми достижениями с подружкой категорически не хотелось. Она ведь о своих мне ничего не рассказывала. Каждый раз сводя мои попытки разузнать что-нибудь о ней в шутку. Избегая от допроса, я первым нырнул в открывшуюся в кустах полуметровую земляную нору. Несколько энергичных толчков локтями в узкие стены, и я нащупал впереди верхнюю ступень, ведущий в непроницаемый мрак лестницы. На этот раз спуск прошел аккуратно и обошелся без падения. Привычно двинувшись на ощупь вдоль стены, я быстро набрел на стол с факелами, запалил один зажигалкой и осветил узкий подземный коридор, выводящий в первую пещеру лабиринта. «Ого! Жесть какая!» – донесся с верхотуры лестницы голос слезы. «И как ты так лихо в эту дыру протиснулся? Я меньше в два раза и чуть не застряла!» «Эй, тише там!» — шикнул я на подругу. «У слепонов уши как локаторы. Сейчас бегутся на твои крики!» «Так нам того и надо!» — фыркнула слеза, полностью выбираясь из норы на ступени и начиная спуск. «Пускай сбегаются, а мы здесь на выходе засядем». и почекаем их в узком коридорчике оказавшись внизу рядом со мной она все же послушалась и перешла на шепот рихтовщик у меня дар есть твари подманивающий называется «Лакомый кусочек могу раз сорок пять минут активировать он длится две с половиной минуты и цепляет всех тварей в радиусе ста метров все попавшие под воздействие дара твари агрятся только на меня Ты можешь спокойно выходить на перехват и валить их пачками. Тебя во время действия дара твари даже не заметят. Могу прямо сейчас активировать. Пока слеза говорила, я передал ей зажженный факел и привязал к ремню рюкзака запасной на смену и запалил еще один, чтобы у каждого из нас, хотя бы в начале подземной одиссеи, в руках было по горящему факелу. Пока не нужно. ответил я подруге. «Только ману без толку сожжёшь. У выхода на поверхность твари обычно рыскает мало. В предыдущий раз в первой пещере меня вообще никто не тронул. Предлагаю сперва забраться поглубже в лабиринт. С имеющейся у меня картой сделать это будет несложно. Там осмотримся, подыщем для тебя надежные укрытия, и уже тогда активируешь свой дар». Да к тому времени он бы у меня уже заново откатился. Ладно, не хочешь, как хочешь. Как говорится, была бы честь предложена. Веди давай, Сусанин с картой. Мы зашагали вдоль стены, освещая дорогу факелами. Как и обещал, я подвесил внизу на периферии зрения карту лабиринта и секунд на двадцать невольно на ней залип. ошарашенный вдруг появившейся разноцветной числовой разметкой. Из-за обилия зеленых, желтых, и оранжевых чисел, обильно разбросанных по всему ее периметру, карта уже не казалась такой безликой серой какой запомнилась мне два дня назад. Увеличив масштаб на отдельных участках карты и сопоставив числа с серым изображением подземных пустот, я разобрался, что зеленые числа обозначали на карте Сами пещеры – желтые, длинные обходные тоннели, соединяющие дальние, не имеющие общих стен пещеры, а оранжевые – прямые переходы между соседними смежными пещерами. И, исходя из максимальных значений увиденных чисел, выяснил, что подземный лабиринт состоял из 38 пещер, соединенных 119 обходными тоннелями и 93 прямыми смежными переходами. Пещера, граничащая с выходом на поверхность, вдоль края которой сейчас на карте двигался мой красный кружок, обозначалась на карте далеко не единицей, а числом 19. Из нее в разных направлениях расходились восемь тоннелей и шесть переходов. Для быстрого продвижения в середину лабиринта, в пятую пещеру, самую центральную из доступных с одного перехода, Я выбрал сорок шестой тоннель. Нужный проход располагался практически в противоположном конце пещеры. Добираясь до него, предстояло пройти мимо шести боковых ходов в стене, четыре из которых уводили в другие тоннели, в пещеры поближе пятой, и два смежными переходами вели в пещеру по соседству. Первые четыре арки боковых ходов мы миновали спокойно. а из пятой на нас набросилась небольшая стая низкоуровневых слепунов. Всего восемь тварей, уровнем не выше двенадцатого. Для двух игроков двадцать седьмого и четырнадцатого уровней, казалось бы, ерунда, не противник. Но против нас сыграл элемент неожиданности. В итоге, сходу метким ударом ботинка и отмашкой факела мне удалось оглушить только двух. Еще одного слепуна слеза. Прикончила метким броском сорванного с пояса ножа. Остальные дорвались до наших тел и повисли на конечностях, раздирая одежду и царапая кожу. Разумеется, шансов на победу у пятёрки шустриков все равно не было. Я и один передушил бы всех пятерых всего за минуту. А вдвоем со слезой мы бы управились еще быстрее. Но твари уже безбожно драли наш камуфляж. И пока мы их кончали, они превратили нашу одежду в лохмотья, а бродить по подземелью голяком это еще то удовольствие. Поэтому, решив корни пресечь безобразие, я буркнул под нос фразу активатор: Отскок! Моргнул. И вместе со спутницей оказался в нескольких шагах перед роковой яркой. К стене! скомандовал я слезе, одновременно перекидывая из правой руки в левую факел, извлекая из инвентаря шпору. Бывалая охотница без раздумий четко выполняла команду, отпрыгнула мне за спину и прижалась к стене. Я же шагнул вперед, направляя вращающийся диск шпоры аккурат в то место за поворотом, откуда через мгновение показалась башка первого слепуна. Показалось... и отлетела с веером кровавых брызг, начисто срезанная острыми шипами. Та же участь настигла набегающего следом слепуна номер два. Дальше из-за поворота вывалилось сразу три твари. Первому в тройке шпора стандартно снесла башку, следующему обкорнала загривок и рубанула хребтину, третий почти прорвался, но обрушившийся на макушку факел Успокоил счастливчика в шаге от моих ног. Последняя тройка тварей, ошеломленная стремительным истреблением остальной стаи, попыталась развернуться и удрать. Но скакнув догонку, я рубанул шпорой, как косой, шибая тварям задние ноги и хвосты. Добить изуродованных слепунов обратным движением шпоры было делом техники. Весь мой бой с тварями... Продлился не дольше трех секунд. За моей спиной слеза даже не успела толком ничего разглядеть. Не то, что поучаствовать в схватке. Для нее стычка с тварями выглядела примерно так. Она отскочила к стене. Я подорвался к арке бокового хода впереди. Тут же раздался сочный треск перерубаемых костей. Передо мной во все стороны полетели отрубленные бошки и конечности. Потом я прыгнул вперед. Несколько раз махнул рукой, и все затихло. «Вообще-то мы спустились сюда, чтобы меня прокачивать», пеняла меня потом подруга, вместе со мной потроша споровики мертвых слепунов. «Ты часом не забыл?» «Ну, вы же в отряде», — проворчал я в ответ. «Значит, и тебе опыт за их убийство прилетит». «Жалкие крохи опыта. Мизерный процент». от полученного тобой за ликвидацию. Слеза. Атака была неожиданной. Я сработал на рефлексах. Не было возможности тебя подключить. Извини. Пришлось все делать самому. Совсем меня за дуру держишь? Сперва велел мне к стене прижаться, а потом атака у него была неожиданной. Ну, так мне было проще с ними разобраться. Блин, рихтовщик, не надо как проще. Надо как эффективнее для моей прокачки. А если ты на каждом шагу будешь меня прикрывать, я точно за три дня до двадцатки не поднимусь». «Да понял я. Ладно. Больше не буду прикрывать». «Так. Ну, вроде со всех собрали. У тебя сколько?» «Восемь. И у меня шесть. Итого четырнадцать паранов. Неплохо. С восьми низкоуровневых тварюшек». Мы сложили добычу в общий пакет, я спрятал его в рюкзак, и мы продолжили путь. Следующий боковой ход миновали без сюрпризов, и, пройдя вдоль стены еще полсотни метров, свернули, наконец, 46-й тоннель.